Шестнадцать. таныки Ко дню рождения Марии Тинс решаю напечь вафель. Ян предлагает помощь, я отказываюсь. Тогда он садится напротив и колет орешки, напивая себе под нос. При этом поглядывает, как я раскладываю вещи по местам, и хвалит, до чего, ладно, я совсем управляюсь. Я знаю, что такое кухня. Здесь вечно бардак. Говорит Ян, который рубашку в брюке заправить не в состоянии. Вон, край торчит. «Может, не стараться. На меня его речи не действуют. Обычно он в кухню заглядывает, только если что понадобится. В готовке он не смыслит, разве что способен налить вина, нарезать сыр да наколоть орешков. Если, конечно, что-то для картины понадобится, он тут как тут». Закончив орудовать кистью, он тут же ныряет носом в книги или карты. Ян ведет себя так, словно мне невдомек, зачем он явился. Значит, снова будет меня донимать. Он наблюдает, как я замешиваю в миске муку, корицу, имбирь и сахар. Встает рядом со мной, но, разговаривая, обращается к моему переднику, рукам и чепцу рассуждая о своем замысле, где он встанет, где я буду стоять. Разбиваю два яйца в другую миску и добавляю стакан белого вина, а затем капельку розовой воды — мой личный секрет. Как следует размешав, добавляю жидкость к муке. Ян удивленно поднимает на меня глаза, когда я сую ему в руки лопатку. «Вы же хотели помочь?» Без особой охоты Ян принимается за работу. Я вытираю руки о передник. «Хорошо выходит?» — спрашивает он. «Еще чуть-чуть помешайте, чтобы комочков не осталось. Или вы за чем-то другим приходили?» «Ну, как сказать. Я тут поговорил с Катариной». «О чем? Не о моем ли портрете?» Она одобрила замысел. А я слышала, что ее мать по-другому считает. Сначала она противилась, но теперь самое главное, чтобы мы ей не помешали. Значит, мое мнение не считается. «А что ты думаешь, Танаке?» Ян прекращает мешать тесто. «Как вам известно, у меня дел не в проворот». «Мне это только на руку». Забираю у него лопатку, потому как хочу получить тесто без комочков. К тому же я красотой не отличаюсь, вы и сами видите. «Ты прекрасна, как есть!» Ян улыбается во весь рот, раскинув руки. Его длинные рыжеватые локоны пляшут вокруг головы. «И сколько это займет?» «Недели две, не больше». «Вы верно шутите!» «Вы же еще ни разу не писали портрета за две недели!» Ян снова хохочет. «Это правда!» «Но я имел в виду, сколько тебе нужно будет позировать, а заканчивать я буду уже сам. Большую часть доделаю у себя в мастерской, там есть все, что нужно. Поверь, в кухне меня будет не слышно и не видно, я тебе не помешаю. К примеру...» «Я еще не согласилась...» а он уже готовится вовсю, мерит кухню шагами, выглядывает из окна, руками замеряет расстояние. Говорит, что свет здесь особенный. Надо же, никогда не замечала. Он обращает мое внимание на то, что одно стеклышко разбито. Я и без него знаю. В прошлом месяце в него угодил камень. Сквозь трещину в кухню проникает холод, особенно зимой. — Я уж давно сказала хозяйке, только та ответила, что стекольщик сильно занят. Ян подходит к беленой стене, поглаживает рукой, изучая неровности. — Какое твое самое любимое занятие? — спрашивает он. — В каком смысле? — В прямом. Здесь, на кухне. Что тебе больше всего нравится делать? — Наверное... «Печь вафли, как теперь? Или печенье? Или еще что-нибудь?» «К чему все эти вопросы?» «Мне бы намекнуть, что Яну пора отправиться в Освояси, но почему-то не могу найти слов». «Ставлю миску на стол и беру форму для выпечки». «Когда Ян, наконец, уходит, усаживаюсь рядом с плитой и ставлю рядом огромную миску с тестом, смазываю форму маслом». Интересно, стоит ли мне воспринимать его заходы всерьез? Ян словно потерял себя и ищет нить, которая его выведет. Может, завтра ему попадется на глаза что-нибудь другое, и он сменит планы. Форма готова. Зачерпываю немного теста и выливаю на форму. Затем подношу ее к огню. За выпечкой у меня есть время хорошенько подумать... Что будет, если соглашусь ему позировать? Может, пускай сидит и делает свое дело, ровно как я сама? Главное, чтобы потом не пририсовал мужика, хватающего меня за задницу. Если обе хозяйки согласны, с чего мне беспокоиться? Что там говорила Катарина? Может статься, что мой портрет повесят в богатом доме? С ума сойти! Я словно покину свое тело и буду смотреть на себя со стороны. Вот сидит Танаке, держа вафельницу над огнем. Явно о чем-то призадумалась. Нет, пусть лучше стоит. Тогда ей нужно другое занятие. Может, пускай чистит морковь? Такой портрет Ян запросто напишет во всех подробностях. А потом хозяйка посмотрит на него, скажет, как красиво! И заплатит за позолоченную рамку. Портрет Таныки Эверпул повесит на стену меж всех этих дам и господ, и даже если больше никто не будет ее замечать, уж я-то стану здороваться с ней каждое утро. А потом обе танки вместе сварят овощной суп. Ох! Что-то мне краска в лицо бросилась. Наверное, из-за жара. У себя дома я бы эту картину не повесила. Нет-нет. В том доме, на который я когда-нибудь накоплю, будет висеть одна картина. Зато такая, на которую постоянно смотрят. Повешу посредине стены какой-нибудь пейзаж, поднимающий настроение. Например, зимний от которого так и веет холодом, и чтобы какие-нибудь звери и заснеженный дуб, и люди, бредущие домой после работы, один с вязанкой хвороста на спине, другой, скажем, верхом. Зритель может призадуматься, глядя на такую картину, но главное, ему будет приятно сидеть в тепле и смотреть, как теплится торф в очаге. В доме Марии Тинс только в гостиной висят шесть полотен и по три-четыре в остальных комнатах. Ах да, забыла еще о четырех в прихожей. Только разве их когда-нибудь рассматривают? Хозяйка велит не забывать обмахивать пыль с рам. Вот и все. О картинах говорят, когда приходят гости. Тогда Мария Тинс похвалится ценой, или тем, что знает художника. Ни разу не слышала, чтобы кто-то из гостей сказал что-то вроде «Какой прелестный вид! Он дарует отдохновение!» Да разве хозяйка умеет отдыхать? Если бы она могла расслабиться, не так бы сильно к нам придиралась. Иногда мне становится жаль Катью, Потому что Мария Тинс ходит за ней по пятам и то и дело меняет указания. Если хозяйка начинает ходить за мной, я подсовываю ей шитье, не слишком нарочито, конечно, иначе она разгадает мой трюк и от нее совсем жить я не станет. Примечательно, конечно, что она так много рассуждает об искусстве и настолько недолюбливает зятя художника. Поймите меня правильно. Я бы тоже лучше выдала дочь замуж за рыбака или плотника, нежели за художника, работы которого никто не покупает. Однако я и не кричу на всех углах о том, как ценю живопись. Единственное полотно в этом доме, возле которого гости задерживались, висит теперь над буфетом, спрятанное от глаз. На нем изображена продажная девица и парень, сующий ей монету. «Так, а разве картина не висела раньше в прихожей?» «Точно, теперь припоминаю. В прошлом году Мария Тинс велела ее перевесить. Как раз тогда разразился скандал из-за работы Яна. Что ж, за причиной далеко ходить не надо. Мария Тинс пыталась оградить себя от пересудов о том, как Ян умудрился выбрать сцену для своего полотна. Почему же Ян решил написать свою версию? Неужели правда рассчитывал угодить тёще и всему Делфту? Конечно, Ян впоследствии ухватился за этот повод, ведь Делфт встал на дыбы, и ему срочно требовалось сохранить лицо. Однако истинной причины он так и не назвал. Ян, конечно, не от мира сего, но и не совсем уж безумец, Он бы сообразил, как обозлиться семейство его жены. Он обожает Катарину и готов для нее на все. И вдруг изображает ее уличной девицей. Явно же у него не все в порядке с головой. Чем больше об этом думаю, тем более странным мне это кажется. Ян понимал, что вызовет бурю, и тем не менее рискнул. Должна быть другая причина. У Марии Тинцы и ее дочери я не допытаюсь, они сами блуждают в потемках. Что же мне, отступиться? Ян настаивает на том, чтобы написать мой портрет. Возможность сама плывет в руки. Пока буду ему позировать, у нас будет достаточно времени, а за разговоры денег не берут. Конечно, он верткий, словно угорь, но я умнее. Я вызнаю, что было у него на уме. За размышлениями я напекла приличную гору вафель. Если вкус такой же, как аромат... Выкладываю вафли на поднос и слышу, как звенит обеденный колокольчик. Несу поднос в комнату и, проходя по коридору, проверяю в зеркале, ровная ли у меня осанка.